Простите, мне а, показалось. Что, что у вас что у вас еще что-нибудь еще? Нет, мне показалось, вы мне не поверили. А это да нет, ну мы же все проверим уж, тут вы милый мой ваше дело ваше дело, как говорится, сообщить, наше дело, как говорится, вы свое дело сделали, мы свое дело сделаем, мы вот так мы. Но если не медлить, многим возможно удалось бы спастись, разумеется, при желании. Интересно, это интересно, интересно. При чем же желание? При вашем. Ах, милый человек, да разве же я не желаю? Да я даже очень желаю. И вот вы, я прошу, вы, пожалуйста, считайте, я желаю. Я очень желаю. Я больше того, пусть все спасаются, кто желает. Ради Бога, все. Но они не знают. Чего не знают? Что они. им надо... Спасаться. а? э, -э да вы странные, странные! Вам мало, что вы сумасшедший. Так вы же еще как бы вот с этим, с нюансом. Ну, послушайте, ну я тут при чем? Ну? ну вы же мэр. Я мэр. Вот я мэр. Именно мэр. И ухо поэтому у меня востро. Ну, согласны? Но тогда им... Не спастись. Ну от чего? От чего, извините, от того, чего не бывает? Или бывает, но редко, или вот, и не у нас? Вы и меня поймите, мил человек. Но не могу ее поверить, то, что не вызывает у меня доверия. И рад бы, да вот... Да, наконец, если вот, вот вам так уж хочется, вы скажите им сами. Мол, так вот, и так, так, и так, мол... И и вот так. Что? Так я же я сумасшедший. А? Ну кто и когда еще услышит меня? Ах, да-да-да-да-да. Даже не знаю, как же вам помочь-то, Вы из какого дурдома-то? Из нашего? Да. Да я местный. местный, меня знают в лицо, вам известно, своих слушают хуже. Да, особенно сумасшедших. Ну, так повелось. Точно. Ну я в общем привык. Ну, что же мне делать? Ну что мне делать? Что? Ну так я я думаю, наверное, ждать. Ну чего? Ну полагаю, наверное, пока вам поверят. Да. Так. Другими словами, пока все погибнет, да? Я правильно понял? Ну. Йок? Не, не Йок. Но мне грустно. А, -а, -а я увлекаюсь. Mm -hmm. Я увлекаюсь. А то если откровенно не выжил бы. Вот так вот закиснешь бывает. Mm -hmm. Бывает, ведь как палкой побитый и mm -hmm. мутерное и... и вот так вот, вот так вот. О вот да. О. Минуту другую. Если не секрет, на чём двинулись? Да. Однажды устал от горизонталей И возникло желание заглянуть вглубь. Во -во -во -во -во -во. А туда только загляни, Но... и головка, не небось, бобой закружилась. Вертикаль а -а -а. изучено мало. Да. Много неожиданного, странного, без привычки... Загадочного. До смерти пугающего. Да, да. Чем дальше проникаешь вглубь, тем неведомее. Так понятно, вы мало. Да. И... Тем безвыходнее. Ну, кстати, и научных данных ведь никаких, да, сами да. понимаете. Но человек для вас разве не данность? <звы> человек для меня, вот если по-честному... Штучка. Ко мне тут недавно вот такой же являлся из ваших. А -а -а. Страшный тайфун обещал или цунами? Это, это, это у нас. -то. Кричал на срочные меры, кричал ураган все сметет, все погибнут. Это, это у Цунами? Он же тайфун. Он же ураган. Так мы с ним в одной палате. Ну, он ближе к выходу, а я в самом уголке. Тоже скажете.